В такие моменты к нему приходили самые разнообразные мысли, чаще всего про Евелину. Интересно, о чем она думает сейчас? Вспоминает хоть иногда Долионо или предпочла сразу же забыть старшую гончую? Неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне выводила Долионо из себя сильнее всего. Тяжело строить планы на будущее, мечтать о дне, когда могущественный противник окажется поверженным, если не знаешь, не окончено ли сражение без тебя. В каюте медленно сгущались лиловые сумерки раннего вечера. В плотном коконе тумана тяжело было понять, сколько сейчас времени. Утро и день сливались в одно белое марево. Вечер и ночь тонули в черном липком мраке. он хотел было выйти на палубу, чтобы развеяться перед сном. Но остановился, увидев отблески многочисленных факелов. Пламя их чадило, силе справиться с объятиями беззвездной беспросветной ночи. Низкий огонь под тяжестью тумана стелился практически под ноги людям. Мужчина недоуменно нахмурился, пытаясь понять, что послужило причиной непривычного оживления. Но тут же раздосадованно махнул рукой и вернулся в каюту. И «Инициация! Рони назначил ее на сегодняшний вечер. Ну и пусть делает, что хочет. Сам-то ли он не собирался и близко при этом присутствовать?» Мысли сами собой свернули с Эвелины на ее дядю. Да ли он никак не мог понять, нравится ему Рони или раздражает? В какие-то моменты он был готов убить язвительного типа, в котором, казалось, не осталось вообще ничего человечного. После очередного ядовитого замечания в свой адрес, Далеон едва сдерживался, чтобы не вызвать его на поединок. И он видел, отчетливо видел, что Рони получает настоящее наслаждение, доводя его мелкими придирками и глупыми замечаниями. В глазах имперского мага в такие моменты загорались огоньки непонятного предчувствия. будто чужак ждал, что старшая гончая наконец-то потеряет самообладание и взорвется от негодования всем на потеху. Но подобное поведение было понятно и отчасти объяснимо. Совсем недавно Далеон и Рони стояли по разные стороны одного дела и являлись, по сути, злейшими врагами. Наверное, Чужаку было весьма непросто признать свою неправоту и отправиться за подмогой к тому, кого не так давно пытался убить. Де Леона удивляло не это, а краткие моменты великодушия и благородства, которые изредка проявлял имперец. Но Рони тут же стремился обратить все в злую шутку. Когда замечал, что его душевные порывы оказывались обнаруженными. Вот бы еще понять, когда именно он настоящий, а когда лишь примеряет очередную фальшивую личину для скрытия истинных мыслей и намерений.